«Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!» Он склонился к Кириску, ощупал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим, Кириска, ты не бойся, давай вычерпывать воду, иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты на вот возьми ковшик, все же лучше. Ты держишь?» «Возьми ковш, — говорю. — Да, — от я держу. — А долго так будет? Мне страшно. — Мне тоже страшно, — проговорил старейший на орган. — Но мы мужчины, и нам положено такое. — А мы не утонем от кычих. Не утонем. — А если утонем, значит, так должно быть.